Он посмотрел вокруг и ощутил тот зловещий холод, который общество источает, чтобы выжить несчастливцев, и который охватывает душу быстрее, чем декабрьский леденящий ветер пронизывает тело. Рафаэль скрестил руки и прислонился к стене. Он впал в глубокое уныние. Он думал о том, как мало радости, и достается свету из-за этого мрачного благочиния. Что это за радости?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 Он нашел, что в лице доктора много мягкости и доброты, что букли его белокурого парика дышат человеколюбием, что покрой его фрака, складки его панталон, его башмаки, широконосые, как у квакера, все вплоть до пудры, которая с косицы парика сыпалась полукругом на его сутуловатую спину, свидетельствовала о характере апостольском, выражала истинно христианское милосердие, самопожертвования, простирающиеся до того, чтобы из любви к больным играть с ними в висты и трик-трак, да не как-нибудь, а постоянно обыгрывая их. «Господин маркиз, сказал он, наконец, в заключение беседы, «я могу вас сейчас порадовать». Теперь мне достаточно известны особенности вашего телосложения, и я утверждаю, что высокоталантливые парижские врачи ошиблись относительно природы вашего заболевания. Вы, господин маркиз, проживете Мафусаиловы веки, если, конечно, не погибнете от несчастного случая. Ваши легкие — это кузнечные мехи, ваш желудок не уступит желудку страуса, Однако, если вы и дальше будете жить в горном климате, то рискуете скорейшим и прямейшим образом очутиться в сырой земле. Вы поймете меня с полуслова, господин Маркис. Химия доказала, что человеческое дыхание... Есть не что иное, как горение, сила которого зависит от нагнетания или разряжения горючего вещества, скопляющегося в организме, особом у каждого индивидуума. У вас горючее вещество в изобилии, вы, если можно так выразиться, сверхокислорожены, обладая пылкой конституцией человека, рожденного для великих страстей, вдыхая свежий и чистый воздух ускоряющие жизненные процессы у людей слабого сложения, вы таким образом еще способствуете сгоранию и без того слишком быстрому. Следовательно, одно из условий вашего существования – это долины и густая атмосфера хлева. Да, животворный воздух для человека, изнуренного работой и мысли, можно найти на тучных пастбищах Германии, в Баден-Бадене, в Теплице, Если Англия вас не пугает, то ее туманный воздух охладит ваш внутренний жар. Но наш курорт, расположенный на высоте тысячи футов над уровнем Средиземного моря, для вас гибель. Таково мое мнение, заметил он, приняв нарочито скромный вид. Высказываю вам его, хотя это и не в наших интересах, так как, согласившись с ним, вы огорчите нас своим отъездом.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 У подножия которых течет Рона и дно озера. Но Рафаэль особенно любил смотреть отсюда на противоположный берег, на меланхолическое аббатство от комп эту усыпальницу сардинских королей, покоившихся у обрывов скал, точно пилигримы, окончившие свои странствия. Вдруг ровный и мерный скрип весел. Однообразное как пение монахов, нарушил тишину природы. Удивленный тем, что еще кто-то совершает прогулку в этой части озера, обычно безлюдный, Рафаэль, не выходя из своей задумчивости, просил взгляд на людей, сидевших в лодке, и увидел на корме пожилую даму, которая так резко говорила с ним накануне. Когда лодка поравнялась с Рафаэлем, ему поклонилась